Глава 4. Я медленно спускаюсь по лестнице, взгляд цепляется за безделушку, которая свисает с перил. Этот дом, он мой. Когда Назар привел меня сюда первое, что он сказал, это наш дом, любимая, твой дом, и я хочу, чтобы ты его обустроила, чтобы принесла сюда свое видение. Поэтому все безделушки, за которые цепляется взгляд, они все мои, все выбирались мною. С душой я подошла ко всему. Обновила все, вплоть до штор. А нашу спальню, затем и детскую, я сама создавала с нуля. Делала дизайн-проект. Даже помню, как разрисовывала стену в детской алии. Теперь там, на стене, живет огромный белоснежный жасмин, цветок востока. Тогда я уже знала, что нашу под сердцем сердце. Мой цветок, мою доченьку. Я ведь всегда неплохо рисовала и когда-то мечтала быть художницей, но... Не сложилось. Отец посчитал, что это не профессия. До этого я мечтала заниматься бальными танцами. Тогда вообще в доме был скандал. «Моя дочь не будет вилять задом и размахивать ногами на сцене. Это прямой путь в бордель». Тогда я была подростком и сильно переживала. После того, как заявила, что хочу быть танцовщицей, меня резко забрали с танцевального кружка и запретили продолжать занятия. А я сбежала на соревнования. Подделала подпись отца и «Мы с моим партнером выиграли первое место». Про нас даже в прессе написали. Я рассчитывала на то, что моя победа заставит отца гордиться, понять, что это все серьезно. Но единственное, что я смогла получить, это пощеченные горящие щека. Тогда я закрылась в комнате и рыдала всю ночь. А утром сама разбила свой кубок и поставила крест на юношеской мечте. Мне было сложно, порой тяжело. потому что душа будто бы рвалась в клочья. И именно тогда я ушла с главы в другое хобби – живопись. Но эта профессия пришла с ней по душе отцу. В отличие от моей младшей сестры, которая лет с пяти мечтала стать врачом и всегда оставилась мне в пример, несмотря на свой возраст. Мол, смотри, какие установки по жизни. Мне не читать тебе. А я всегда была склонна к гуманитарным наукам. Я любила петь, танцевать, рисовать. Но ни одна из этих профессий не могла вызвать одобрение врача. Лучше бы мечтал врачом стать, как Ираида. Или же учительницей. В сердцах выдыхал отец и стрелял в меня недовольным взглядом. Меня ограничивали, зажимали, тиски будто брали. И встреча с Назаром показалась дуновением свежего ветерка. Потому что он меня ни в чем не ограничивал. Мы поженились, когда я была на последнем курсе. Да, пришлось стать рекламщиком. Эта профессия пришлась по нраву отцу, а мне было все равно. Хоть так казалось, что я буду соприкасаться с миром искусства. Ведь продвижение и реклама тесно связаны с дизайн-проектами, которые я сама же могла и создавать. В отличие от младшенькой, я никогда не пользовалась особым расположением семьи. И мне будто вбивалось в голову, что если муж захочет и сочтет нужным, то заберет мои документы из университета. Не даст мне получить высшее образование, но... И когда я аккуратно поинтересовался у Назара, каким он видит мое будущее, у меня сердце замерло, когда тот ответил совершенно серьезно. «Я наводила тебе справки, Сад. Ты идешь на красный диплом. Одна из лучших студенток факультета. И я уважаю тебя за твои стремления, за старательность. И я буду горд, когда ты с близком закончишь. И сделаю все, чтобы никто не препятствовал твоей учебе. Постараюсь ограничивать тебя в аппетитах. И давать тебе высыпаться». Помню, как засмеялась тогда, ощущая, что поводок никто не собирается накидывать мне на шею. А ведь тогда я всерьез раздумывала и вовсе бежать, если мне вдруг скажут, что я бесправ. Но Назар всегда удивлял своим отношением, тем, что с ним я начала быть более раскованной, уверенной. Он меня, у меня, заставляя раскрываться, надевать более провокационные наряды, и будто крылья за спиной распахивались. Мне назначена также практика. «И вообще я хочу работать», – сообщил я тогда и прикусил губу. «Отлично. Мне как раз в одной из дочерних компаний нужна толковая практикантка. Ну, если проявишь себя, директор возьмет тебя на полставки». «Не ты, значит?» Усмехаюсь. А Назар серьезно смотрит на меня и качает головой. «Нет, сама, родная. Я не вмешиваюсь по таким пустякам, как набор сотрудников». Ты проявишь себя, я уверен в тебе, как в себе, Сад. Уверен, как в себе. Вспоминаешь с горечью. И слезы обжигают. Куда это все делось? И вновь перед глазами волевое лицо моего мужа и губы, которые растягиваются в сексуальной улыбке. Только уж прости, родная. Но я не хочу, чтобы жена пахала с девяти до шести. И когда я приходил домой, выглядел уставшей, убитой работой и домашними заботами. Помню, как рассмеялась в тот момент. И Назар замер, смотрел на меня, не мигая. А затем притянул к себе и поцеловал. Дико, со страстью, так, как умел. Я хочу, чтобы ты сияла, Сад. Все для тебя сделаю. Весь мир к ногам положу. Ступаю на последнюю ступень и замираю. Я рассчитываю увидеть перед собой Назара. взглядом ищу собственного мужа, но не нахожу. По инерции гляжу в сторону его кабинета, но дверь закрыта. И я каким-то чутьем и интуицией понимаю, что мужа моего дома нет. Вот, просто не ощущаю его энергетику. И вместо этого взгляд выхватывает чемодан, который стоит посреди комнаты. И только после этого я замечаю свекровь. А еще... Еще вижу, что у нас гости в лице моей заловки. Из мира сидит на диване с опухшим от слез с лицом. С глазами полных слез. А моя свекровь обнимает дочь. Проводит по ее длинным волосам сухой ладонью, будто успокаивает. Что-то у меня в груди дергается. Хочется также подойти и согреть теплым рук тонкие плечи младшей сестры Назара. Но при виде меня заловка вскидывает голову и стреляет в меня недобрым взглядом, испепеляющим просто. В этих глазах я самую настоящую неприязнь читаю. «Эта женщина еще в доме моего брата? Почему она все еще здесь, мама?» Шипит, подобно ядовитой змее. А я в ступор впадаю. Меня просто накрывает каким-то отуплением. Потому что мы с Измирой были не то чтобы подругами, но точно не врагами, а сейчас... Сейчас я в ее взгляде столько ненависти вижу, что должен становится, сердце сжимается. Она уже уходит. Успокойся, дочка. Выдает моя свекровь и с нажимом глядит мне в глаза. Вон пошла из дома моего сына. Повышает на меня голос и встает, упирает руки в бока. готовая к самой настоящей базарной перебранке. А я настолько в шоковое состояние впадаю, что даже ответить ничего не могу. Лишь перевожу взгляд с одной женщины на другую. «Пусть она уйдет, мама, пусть уйдет! Из этого дома, из нашей жизни!» И истеричный голос моей заловки, будто иглами проскальзывает по мне. А свекровь успокаивает дочь, бросая в взгляд на меня. «Тише, дочка, сейчас! Сейчас она исчезнет из нашей жизни навсегда!» Мне это все какое-то сюрж напоминает. Ущипнуть тебя хочется, чтобы от кошмара очнуться. Только он на его со мной происходит. Где мой муж? Я должна поговорить с Назаром. Выдыхаю, пальцем в кулаки сжимаю. Я не уйду, пока не поговорю с ним с глазу на глаз. Да как ты смеешь! Выкрикивает из меры и вскакивает с дивана. Я тебя сейчас сама за дверь выкину как дворняжку. Как столько лет Назар вообще тебя терпел? Рывется ко мне, кажется, что сейчас нападет на меня. Но свекровь дочь свою ловит за локоть. Успокойся, Измиро. В твоем состоянии нельзя так нервничать. Подумай о своем сыне. Ты наследника семьи носишь, и какая-то дешевка не стоит твоих нервов. Да, ты как всегда права, мама, отвечает Завовка-Змеиная Головка и кладет руку на округлый живот. Всевышний меня благословил, наследника первенца посвал. Свекровь одобряющая улыбается дочери, даже плечи выпрямляет, демонстрируя, насколько горда своей дочерью, которая сразу же забеременела. И недавно обрадовала всех новомодным гендер-праздником, где они с мужем торжественно открыли коробку, из которого вылетели голубые шары вместе со снимками УЗИ и заверениями врача, что из мира носит наследника. Помню, как я сердечно поздравляла заловку, и как она улыбалась, принимая поздравление. Но в глазах всё же был заметен огонёк превосходства, так как девушка, в отличие от меня, справилась с задачей женщины и родит в скором времени сына. Мы же с Назаром, как мне казалось, были далеки от подобных заблуждений. Для меня, ребёнок, всегда благость и Божье благословение. И неважно, какого он пола, главное – это счастье, которое придёт в дом вместе с приятными хлопотами. «С твоим мужем всё будет хорошо, доченька, не волнуйся», Ты скоро родишь сына из мира. Думай об этом. А сытый? Кивок в сторону и пренебрежительно сжатые узкие губы. Я сама справлюсь. Свекровь резко разворачивается и смотрит на меня в глаза. А я вскидываю подбородок и заявляю со всем своим отчаянием. Я не уйду, пока с Назаром не поговорю. Зато он тебе все сказал. Вон пошла. Нет. Я хочу говорить с Назаром. Вновь выговариваю и повышаю голос. Почти кричу, зову мужа. Меня самая настоящая истерика накрывает. «Назар! Назар!» Но свекровь цепляет меня за локоть и больно сжимает, Дергает в сторону двери. «Чего разоралась? Нет его, сын уехал!» Рявкает зло и тянет меня в сторону двери со злым и каким-то победоносным блеском в глазах. «А сейчас забирай свой чемодан и выматывайся из этого дома!» Толкает, и я оказываюсь рядом со своим скарбом. — Вырылись в моих вещах? — спрашиваю, ошалела. — Не могу до конца поверить в то, что происходит. — Налегке пришла, налегке уйдешь. И запомни, здесь ничего твоего нет.